Глава 2. Мистер Годфри явился вслед за объявлением моего прибытия в точно выверенный момент, как поступает всегда и во всем. Он не вошел в гостиную по пятам за слугой, застав нас врасплох, и не отстал настолько, чтобы вызвать неловкую заминку, заставив нас ждать, глядя на открытую дверь. Истинного христианина видно по совершенству в повседневных мелочах. Этот любезный муж воистину был самосовершенство. «Ступайте к мисс Верендер», — сказала тетя, — «и скажите ей, что прибыл мистер Эблойд». Мы обе справились о его здоровье. Обе спросили, пришел ли он в себя после ужасного происшествия на прошлой неделе. С исключительным тактом он умудрился ответить одновременно нам обеим. Леди Верендер на словах «мне очаровательной улыбкой». «Чем?» — воскликнул мистер Годфри с бесконечной мягкостью, заслужил я подобное сочувствие: Моя дорогая тетушка, моя дорогая мисс Клак. Меня всего лишь с кем-то спутали, всего лишь завязали мне глаза. Всего лишь немного придушили и плашмя бросили на практически голый пол, прикрытый жиденьким ковриком. Только представьте себе, насколько все могло быть хуже. Меня могли убить, ограбить, Чего я лишился? Ничего, кроме присутствия духа, который законом не приравнивается к имуществу. Так что, строго говоря, я ничего не потерял. Будь на то моя воля, я оставил бы это происшествие при себе. Меня отталкивает вся эта суматоха и огласка. Однако мистер Люкер предал свой урон гласности, поэтому мой урон точно так же неизбежно стал достоянием публики. Я сделался добычей газеты буду ей до тех пор, пока любезному читателю не наскучит эта тема. Меня же от нее воротит. Хоть бы любезные читатели взяли с меня пример. А как дела у милой Рэчел, все еще предается лондонским увеселением, как я рад это слышать. Мисс Клак должен попросить у вас снисхождение. Я прискорбным образом запустил работу с кружками и милыми дамами. Очень надеюсь, что займусь делами перешивочного общества со следующей недели. Успешно ли прошло заседание в понедельник? Принял ли комитет планы на будущее? Имеем ли мы достаточный запас штанов? Райская кротость его улыбки не позволяла не принять извинения. Глубокий бархатный тембр его голоса придавал неописуемый шарм деловым вопросам, которыми он интересовался. На самом деле штанов нам не просто хватало, мы ими были завалены. Я как раз хотела об этом сказать, как дверь вдруг опять отворилась, и в комнату проник элемент мирской суеты в лице мисс Верендер. Она подбежала к мистеру Годфри с недостойной дамы порывистостью, ужасно непричесанная, с неуместным, с позволения сказать, румянцем на щеках. «Как я рада вас видеть, Годфри Обратилась она к гостю в фамильярной манере, в какой обращаются между собой приятели-мужчины. «Жаль, что вы не привезли с собой мистера Люкера. Вы с ним, по крайней мере, пока не улеглось волнение, два самых интересных человека в Лондоне. Я знаю, что проявляю нездоровый интерес, и что тема эта заставляет непроизвольно содрогаться, такой прямолинейный ум, как у мисс Клак. Неважно». «Расскажите мне всю историю происшествия на Нортумберланд-стрит от начала до конца. Я уверена, что в газетах написали не обо всем. Увы, даже мистер Годфри унаследовал частицу порочной натуры, доставшуюся всем нам от Адама. Пусть эта доля нашего общечеловеческого наследия мала, но она есть. Признаюсь, мне было горько видеть, как он схватил ладонь Рэчел обеими руками, и тихо приложил ее к своему жилету с левой стороны. Это послужило прямым поощрением легкомысленной манеры, в которой она повела разговор, и оскорбительных замечаний в мой адрес. «Дрожайшая Рэчел», — сказал он тем же тоном, что заставлял меня трепетать, когда говорил о наших планах на будущее и штанах. Газеты ничего не утаили и рассказали историю лучше, чем это мог бы сделать я. Годфри считает, что мы все придаем ей слишком большое значение», — заметила тетя. Он только что сказал, что ему неохота об этом вспоминать. «Почему?» — вопрос Рэчел задала, сверкнув глазами и внезапно посмотрев мистеру Годфри прямо в лицо. «Со своей стороны он смотрел на нее с таким наивным и ничем не заслуженным снисхождением, что я, наконец, решила вмешаться». Рэйчел, душечка, мягко укорила я, подлинное величие и подлинная смелость никогда не выставляют себя напоказ. Вы по-своему неплохой человек, Годфри, продолжала она говорить с кузеном все в той же манере двух приятелей-мужчин, не обратив на меня ни малейшего внимания. Но я совершенно убеждена, что вы не отличаетесь величием и не верю в вашу исключительную смелость». И если у вас была хоть капля скромности, ваши обожательницы давным-давно вас от нее освободили. У вас есть какая-то личная причина для отказа говорить о ваших злоключениях на Нортумберленд-Стрит, и я желаю ее знать. Мою причину совсем не трудно себе представить и легко признать, ответил он, все еще не теряя терпения. Эта тема мне надоела. Вам надоела эта тема? Мой дорогой Готфри, я вынуждена сделать замечание. Какое? Вы много времени проводите в женском обществе, и в результате этого приобрели две дурные привычки. Вы приучились нести вздор с умным видом и лгать по пустякам, получая удовольствие от процесса лжи. С вашими обожательницами по-другому нельзя. Однако со мной так не получится. Присядьте. «У меня накопилось много прямых вопросов, и я надеюсь получить на них такие же прямые ответы». Она буквально потащила его через всю комнату к стулу у окна, чтобы свет падал ему на лицо. «Мне крайне неприятно писать о подобных выражениях и замашках. Но что мне остается делать, зажатый в тиски между чеком мистера Блэка с одной стороны и святой приверженностью истине с другой?» Я взглянула на тетю. Она даже пальцем не пошевелила, очевидно, совершенно не собираясь вмешиваться. Мне не доводилось видеть ее в подобном оцепенении. Видимо, так на ней сказались события в деревне. Тревожный симптом, если учитывать возраст и осеннюю пышность фигуры, дорогой леди Верендер. Тем временем Рэчел уселась у окна с нашим любезным и терпеливым, слишком терпеливым мистером Годфри. Она атаковала его множеством вопросов, не обращая на мать и на меня никакого внимания, словно нас не было в комнате. Полиция что-нибудь предприняла, Годфри, Ничего ровным счетом. Полагаю, нет сомнений, что трое мужчин, устроивших вам западню, те самые, что заманили в ловушку мистера Люкера. В этом не сомневается ни один человек, Рэчел. И они не оставили никаких следов? Никаких. Есть предположение, не так ли, что те же самые трое индусов приходили в наш загородный дом? Так некоторые считают. И вы тоже. Моя дорогая Рэчел, я не успел увидеть их лица, мне завязали глаза. Я совершенно ничего не знаю об этом деле. Как я могу высказывать о нем свое мнение? Как видите, даже ангельское терпение мистера Годфри начало отступать под напором подобной навязчивости. Что стояло за расспросами мисс Верендер, безудержное любопытство или неукротимый страх, я не берусь судить. Сообщаю лишь, что, ответив ей таким образом, мистер Годфри попытался подняться, но она взяла его обеими руками за плечи и насильно усадила на стул. «О, не говорите о приличиях, и даже не намекайте, что описанное мной поведение можно оправдать одним лишь бездумным жестоким подозрением». «Не судите о других! Истинно, истинно, истинно говорю вам, мои братья и сестры во Христе, не судите о других!» Рэчел продолжала свои расспросы, немало не смущаясь. Подлинные знатоки Библии, возможно, вспомнят, как вспомнила я, об ослепленных сынах дьявола, что, немало не смущаясь, продолжали предаваться бесчинствам накануне потопа. «Готфри, расскажите мне о мистере Люкере. И опять я не тот, кто вам нужен, Рэчел. Ни один человек не знает о мистере Люкере меньше, чем я. И вы не знали его до вашей случайной встречи в банке? Не знал. А потом с ним говорили? Да, нас опрашивали вместе и по отдельности в полиции. У мистера Люкера украли выданную в банке квитанцию, не так ли? В связи с чем ее выдали? За отданные на хранение драгоценный камень? Так писали в газетах. Для обычного читателя сойдет, но мне этого мало. Ведь квитанция наверняка упоминала, какой именно камень. Судя по описанию, которое я слышал, Рэчел, в квитанции ничего подобного не говорилось. Драгоценный камень, принадлежащий мистеру Люкеру, был сдан на хранение мистером Люкером, опечатан печатью мистера Люкера и подлежит выдаче только в личном присутствии мистера Люкера». Вот все, что значилось на бланке и что мне известно». Рэчел выдержала паузу и, оглянувшись на мать, вздохнула. Потом вновь повернулась к мистеру Годфри и продолжала допрос. «В газеты, похоже, просочились некоторые сведения о событиях в нашем доме. К сожалению, это правда. И нашлись бездельники, совершенно нас не знающие, что пытаются связать события в нашем Йоркширском доме с происшествиями в Лондоне. «Боюсь, это привлекло любопытство определенных кругов общества. Люди говорят, что на вас и мистера Люкера напали трое индусов, и что драгоценный камень...» Она вдруг замолчала. Лицо ее побелело буквально у нас на глазах. Чрезвычайная чернота волос сделала ее бледность настолько мертвенной, что все, когда Рэчел оборвала фразу, заподозрили приближение обморока. «Любезный мистер Готфри...» попытался покинуть стул во второй раз. Тетя взмолилась, прося, чтобы Рэчел больше не говорила ни слова. Я поддержала тетю скромным жестом заботы о здоровье и миролюбии, предложив пузырек с нюхательной солью. «Готфри, никуда не уходите. Мама, для беспокойства обо мне нет ни малейшей причины. Клак, вы просто умираете от нетерпения узнать, чем все кончится. Я не доставлю вам удовольствия, упав в обморок». Именно так она и сказала: « Я все записала слово в слово в моем дневнике, как только вернулась домой. Но нет, нам не позволено судить. Мои братья и сестры во Христе нам не позволено судить. Речел опять взялась за мистера Годфри. С отвратительной настырностью она вернулась к тому месту, на котором прервала свой вопрос, и закончила его следующими словами: Минуту назад я говорила с вами, что в некоторых кругах идут пересуды. Скажите прямо Годфри, кто-нибудь упоминал, что драгоценный камень мистера Люкера и лунный камень это одно и то же. Стоило словам о лунном камне сорваться с ее губ, как в лице моего бесценного друга произошла перемена. Оно потемнело, дружелюбная мягкость, одна из обаятельных черт мистера Годфри, покинула его, в ответе зазвенело благородное негодование, «Да, так утверждают. Некоторые люди не колеблись, обвиняют мистера Люкера во лжи ради личных корыстных интересов. Он не один раз клялся, что до того, как был вовлечен в этот скандал, даже не слышал о лунном камне. А эти гнусные люди, не имея на то ни малейших доказательств, все равно твердят, у него есть свои резоны скрывать правду. Мы отказываемся верить ему и его клятвам, как только не стыдно». Пока он говорил, Рэчел смотрела на него со странным выражением, я даже не берусь его описать. Когда он закончил, она сказала, «Учитывая, что мистер Люкер для вас не более чем случайный знакомый, вы, Готфри, очень горячо за него заступаетесь». Мой талантливый друг одарил ее воистину евангельским ответом, «Мне такого еще не приходилось слышать. Я горячо заступаюсь за всех униженных, Рэчел». Слова эти были сказаны тоном, способным растопить лед. Но что есть, о боже, твердость льда по сравнению с заскорузлостью сердца грешницы? Рэчел ехидно усмехнулась. Я краснею, когда пишу об этом. Ехидно прямо ему в лицо. Приберегите демонстрацию вашего благородства для дамского кружка, Готфри. Я уверена, что скандал, затронувший мистера Люкера, не обошел вас стороной. Тут даже моя дорогая тетушка очнулась от ступора. «Дорогая Рэчел», — запротестовала она, — «ты не вправе так говорить». «Я не со зла, мама. Я желаю добра. Потерпи немного, и ты сама увидишь». Она обернулась к Готфри как будто даже с жалостью и позволила себе нечто совершенно недостойное дамы, взяла его за руку. Я уверена, что отыскала истинную причину вашего нежелания говорить об этом деле при мне и моей матушке. Неудачное стечение обстоятельств связало вас в представлении других людей с мистером Люкером. Вы рассказали, как скандал затронул его, а как он затронул вас. Даже в такую минуту милый мистер Годфри был готов отвечать добром на зло и попытался избежать резкости. «Не спрашивайте». «Лучше побыстрее об этом забыть, правда, Рэчел?» «Но я желаю это знать!» Гневно во весь голос выкрикнула она. «Расскажите, Годфри, — попросила его моя тетя. «Ваше молчание причинит ей еще больше страданий». Прекрасные глаза мистера Годфри наполнились слезами. Бросив на Рэчел последний умоляющий взгляд, он произнес роковые слова. «Если угодно, Рэчел». «Сплетники утверждают, что лунный камень заложен у мистера Люкера, и что заложил его я». Рэчел, вскрикнув, вскочила на ноги. Она несколько раз посмотрела то на мистера Годфри, то на мою тетю безумным взглядом, словно действительно потеряла рассудок. «Молчите, не трогайте меня!» — воскликнула она, отшатываясь от всех сразу, я бы сказала, как загнанный зверь в угол комнаты. «Это моя вина!» и я сама должна ее исправить. Я жертвовала собой, это мое право. Но теперь пострадает невинный человек. Если сохранить тайну, его доброе имя будет уничтожено. О боже, какой ужас, я этого не вынесу!» Тетя привстала с кресла и тут же опустилась обратно. Она тихо окликнула меня, указав на маленький флакон в корзине с рукоделием «Скорее!» – прошептала она шесть капель с водой, пока Рэчел не видит. В других обстоятельствах просьба показалась бы мне странной, но сейчас думать было некогда, требовалось срочно нести лекарства. Милый мистер Годфри невольно помог мне скрыть мои действия от Рэчел, обратившись к ней со словами утешения на другом конце комнаты. «Правда, правда, вы преувеличиваете», — услышала я. «Моя репутация слишком велика, чтобы ее разрушили жалкие сплетни, о которых через неделю забудут. Не будем больше об этом говорить». Даже подобное великодушие не тронуло ее. Рэчел поступила только хуже. «Я должна это прекратить и прекращу», — сказала она. «Мама, слушай, что я скажу. Мисс Клак, и вы слушайте. Я знаю, чья рука взяла лунный камень. Я знаю». Она сказала эти слова с нажимом и, одержимая гневом, топнула ногой. «Я знаю, что Готфри Эблоид невиновен. Отвезите меня к мировому суде, Годфри. Отвезите, и я повторю это под присягой». Тетя перехватила мою руку и прошептала. «Встаньте между нами на минуту-другую. Загородите меня от Рэчел». На ее лице появилась синюшность, которая меня встревожила. Тётя заметила мой испуг. «Капли подействуют через одну-две минуты», — сказала она, прикрыла глаза и стала ждать. Тем временем милый мистер Годфри продолжал увещевать Рэчел. «Нельзя, чтобы публика связывала вас с таким делом. Ваша репутация, дрожайшая Рэчел, слишком чиста и возвышена, чтобы разменивать ее по пустякам». «Моя репутация!» — расхохоталась она. «Вы это серьезно?» «Меня обвиняют не меньше вашего, Годфри. Лучший сыщик Англии заявляет, что я сама у себя украла алмаз. Попросите его высказать свое мнение, и вы услышите, что я заложила лунный камень, чтобы расплатиться с долгами». Она замолчала, подбежала к матери и упала перед ней на колени. «Ох, мама, мамочка! Я верно сошла с ума, коль даже сейчас не выдаю тайны». В пылу она не заметила состояние матери. Тут же снова вскочила на ноги, и в мгновение ока очутилась рядом с мистером Годфри. Я не позволю, чтобы вас, я не позволю, чтобы по моей вине обличили и бесчестили невиновного. Не хотите ехать со мной к судье, Заявите о вашей невиновности в письменном виде, я подпишу. Сделайте, как я говорю, Годфри, или я сообщу об этом во все газеты и буду кричать на улицах. Совесть ли заговорила устами Рэтчел? Нет, это была всего лишь истерика. Податливый мистер Готфри успокоил ее, взяв листок бумаги и составив заявление. Рэчел с лихорадочной торопливостью расписалась под ним. «Показывайте, кому хотите. Обо мне не думайте», — сказала она, подавая ему бумагу. «Боюсь, Готфри, что я была к вам несправедлива в своих мыслях. Вы великодушнее и лучше, чем я думала». Приезжайте к нам, когда представится возможность, и я постараюсь загладить причиненную вам несправедливость. Она подала ему руку. Увы и ах, как греховна наша природа, увы и ах, мистер Готфри. Он не только забылся и поцеловал ее руку, но и перешел на ласковый тон, что в таком положении по сути означало уступку греху. «Приеду, дорогая моя» но при условии, что мы более не будем обсуждать эту ненавистную тему. Я впервые увидела и услышала нашего христианского витязя таким заискивающим. Прежде чем кто-либо успел произнести хоть еще одно слово, всех заставил вздрогнуть громкий стук в парадную дверь. Я выглянула в окно и увидела перед домом мирскую суету, искушение плоти и козни дьявола в облике кареты с лошадьми, напудренного лакея и трех дам, одетых в такие откровенные наряды, каких я не видывала за всю свою жизнь. Рэчел вздрогнула, но взяла себя в руки. «Это за мной, на выставку цветов», — сказала она, подойдя к матери. «Можно перед уходом сказать одно слово, мама? Я не очень вас расстроила». Как отнестись после всего случившегося к моральному бесчувствию такого вопроса с сожалением или порицанием? Я склоняюсь к милосердию. Давайте ее пожалеем». Капли возымели действие. Цвет лица тетушки стал прежним. «Нет-нет, милая моя. Поезжай с подругами, развейся». Дочь наклонилась и поцеловала мать. Когда Рэчел подошла к выходу, я уже передвинулась туда от окна. В ней произошла новая перемена. Она была в слезах. Внезапное смягчение ее каменного сердца вызвало у меня участие. Мне захотелось сказать несколько важных слов. Увы, мое искреннее сочувствие обернулось новой обидой. «С чего вы взяли, что меня нужно жалеть?» — язвительно прошептала она, направляясь к двери. «Разве вы не видите, как я счастлива? Я еду на выставку цветов, клак, и в целом Лондоне ни у кого нет шляпки красивее моей». Довершив глупую издевку воздушным поцелуем, Она вышла вон. Ах, если бы я могла описать мое сострадание к этой несчастной заблудшей девушке. Вот только слов не достает мне в той же мере, как и денег. Позвольте лишь сказать, что мое сердце обливалось за нее кровью. Возвращаясь к тетушкиному креслу, я заметила, что мистер Готври что-то потихоньку ищет в разных местах комнаты. Он нашел, что искал, прежде чем я успела предложить помощь. Мистер Годфри подошел ко мне и тетушке, держа свое заявление в одной руке и коробку спичек в другой. «Дорогая тетя, небольшой заговор», — сказал он. «Дорогая мисс Клак, безгрешный обман, который простит даже ваша высокая нравственная добродетель. Прошу вас позволить Рэчел считать, что я принимаю бескорыстные самоотвержения, с каким она подписала эту бумагу. Прошу вас также быть свидетелями», что я уничтожил ее в вашем присутствии, не покидая этого дома. Он зажег спичку, поднес ее к бумаге и сжег документ на тарелке. Любые пустяковые неприятности, с которыми я могу столкнуться, ничто в сравнении с необходимостью предохранить ее чистое имя от мирской грязи. Смотрите, от бумаги осталась безобидная кучка пепла, и наша дорогая порывистая Рэчел никогда не узнает о содеянном, что вы чувствуете, бесценные друзья мои, что вы сейчас чувствуете? У меня лично сейчас на душе легко, как у мальчишки». Он озарил нас своей прекрасной улыбкой, протянул руку моей тетушке и протянул руку мне. Я была слишком тронута его благородством, чтобы говорить, и прикрыла глаза. В духовном забвении я поднесла его руку к своим губам. Он мягким шепотом удержал меня. «О, какое наслаждение, какое чистое неземное наслаждение! Я присела уже и не помню на что, полностью утонув в своих возвышенных чувствах. Когда я снова открыла глаза, это было сродни спуску с небес на землю. В комнате осталось только я да тетя. Мистер Годфри ушел». На этом бы и поставить точку. Мне следовало бы закончить рассказ описанием благородного поведения мистера Годфри К сожалению, принуждаемая к тому чекам мистера Блэка, я вынуждена открыть много-много больше. Неприятные открытия, которые мне суждено было сделать во время визита на Монтагю Сквер во вторник, еще не закончились. Оставшись наедине с леди Верендер, я, естественно, заговорила о ее здоровье, осторожно коснувшись странного волнения, с которым она пыталась скрыть свое недомогание и принятое лекарство от своей дочери. Ответ тётушки сильно меня удивил. «Друзила», — сказала она, «если я еще не называла данные мне при крещении имя, то вот оно. Вы затронули, уверенно, что совершенно нечаянно, болезненную тему». Я тотчас поднялась. Тактичность не допускала иного выхода, кроме как извиниться и уйти. Леди Верендер остановила меня и снова усадила на место. Вы посмотрели секрет, которым я поделилась с моей сестрой Миссис Эблоид и моим юристом Мистером Бреффом и ни с кем больше. Я доверяю их умению хранить тайну, а посвятив вас в подробности, доверюсь вашему тоже. У вас еще есть сегодня какие-нибудь срочные дела, Друзила, или вы располагаете временем? Чего и говорить, мое время перешло в полное распоряжение тетушки. Тогда побудьте со мной еще часок». Я расскажу вам кое-какие печальные вещи. И потом попрошу вас, если не возражаете, об услуге. Излишне говорить, что я была далека от возражений и была полна желанием помочь. Подождите здесь. Мистер Брефф приедет в пять. Вы сможете засвидетельствовать мою подпись под завещанием? Под завещанием? Мне немедленно пришли на ум капли, которые я заметила в ее корзинке с рукоделием, Синюшный оттенок на ее лице. Мои мысли озарил свет, не от мира сего, но пророчески исходящий из еще не выкопанной могилы. Я поняла, в чем состоял секрет моей тетушки.